Глава 5. Весна 1069 года от Рождества Христова. Грузия, Джавахети. Скид. Гулямы и мародеры показались довольно скоро, не позже, чем через 20 минут после нашего прибытия. При виде пещер они оживленно загомонили, после чего атаман разбойников ожидаемо разбил десяток на две части. Телохранители с щитами и лучники встали перед оградой, а остальные нестройной толпой полезли вперед. Вскоре они вошли во дворские, а вот монахи так и не показались из часовни. Все это время мы с Добраном напряженно следили за приближающимся врагом через аккуратно проделанные в пологе прорези. Мы разместились в нашей же келье. Ее расположение позволяет просматривать как подход к ограде, так и внутренний дворик. Между тем гулямы рассыпались по двору. Четыре человека осторожно приблизились к самой большой пещере, которую братья определили под часовню.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 Приготовились. Телохранитель коротко кивнул и поднял клинок параллельно земле, нацелив ее остреем к проходу. Я же отступил на пару шагов от полога и не торопясь принялся раскручивать прощу над головой. Гулям, судя по звукам шагов, остановился, не дойдя до входа в келью все метр, максимум два. Видимо, что-то почувствовал, а может даже услышал звук раскручиваемой прощи. Громкий властный окрик подстегнул его, и я уловил, как противник сделал еще один шаг. И еще один. Выпад клинка Добрана был стремителен, словно бросок барса. Варин сквозь полок пробил врага мечом и тут же сместился в сторону. Начав движение вместе с шагом телохранителя, я замер в вырубленном проходе и резкий взмах руки отправил увесистый ребристый камень в полет. Он врезался в горло, вскинув лук стрелка, разорвав плоть под кадыком. В следующий миг по ушам ударил рев разбойников. Казалось, в последние секунды мой слух будто отключился.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 сжимая за сапожный нож обратным хватом. Бесполезная в скоротечной схватке проща полетела в сторону. Злобно ощерившись, Гулям ударился оттягом, увесистым навершием в голову. Зря я нырнул под слишком высокий инерционный удар, от которого врага еще и повело в сторону, и одновременно полоснул лезвием бок разбойника. Не знаю, какой урон нанес скользящий удар, но выпрямляясь, я с силой вогнал клинок в шею раба.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 Наверное, на помощь позвал. Стремительный выпад, и ребристая сталь навершия булавы врезалась в его лицо. Кто сказал, что палец нельзя колоть? Тычок уж точно удался. Враг дико заверещал, падая на землю, но добивающий удар в висок оборвал его виск. Я скакнул вперед, перекувыркнулся, уходя от ожидаемой атаки со спины, мгновенно развернулся. Но бараба, видя скорую гибель соратников, остолбенели, даря мне драгоценные секунды. Обернувшись на грохот ударов стали от дерева, я увидел побратима, отчаянно бьющуюся с гулямами, вооруженными саблями. Атаман ж пока держится в стороне, бешено ругась и потрясая кривым клинком. Да, не спешит вожак принять участие в схватке. Впрочем, лучшие его бойцы и так справляются грамотно, отступив добра с обеих сторон и неумолимо оттесняя его к скальной стенке. Там-то он уже никак не сможет уйти от быстрых сабельных ударов. Баланс сил изменился в одно мгновение.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 Выход в цунду пришлось отложить на сутки. Мы с Добраном занимались погребением тела разбойников. Хотя на самом деле заложить трупы камнями не представлялось возможно, так что утащив их подальше от скита, мы просто сбросили их с обрыва. Зверьё Гулямов похоронит обычное дело. Конечно, Георгий с Романом вряд ли бы одобрили наш поступок, но ведь не им и закладывать их камнями было верно. В старую столицу Джавахети мы прибыли вместе с братьями, выразившими желание исповедаться, причаститься, а заодно запастись провизией.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 «Как можно? Наш дом в Тавре, а тут? Тут все чужое!» С грустным вздохом закончил десятник. И что же, никто не воспротивился, не попытался выступить против этой подлости? Лицо грека исказило невеселую улыбку, скорее даже ухмылка. «А кто мог бы всех нас повести? Воины думали, что ты, стратик погиб. В строю осталось всего четверо дикархов и ни одного турмарха, кроме Никодима. Но Севас дал ему титул Азнаури и приблизил к себе. Поэтому все надеялись, что прибудут люди царя Ростислава,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 Ибо спасающийся бегством войско уподобляется стаду бестолково мечущихся баранов, которых только догоняй да режь. Сделав крохотную паузу, я продолжал говорить в звенящей тишине. Войско может отступить, организованной под приказы командиров. Иногда такое отступление есть единственный шанс на спасение, как в тот черный день. Но и отступая, единая рать остается опасной для врага, наносит ему урон и заставляет бояться себя преследовать. Но стадо беглецов никто не боится, запомните это. Окинув взором мрачных от стыда стратиотов, я вновь заговорил. Кто такой стратиг? Прежде всего, человек, чья судьба находится в руках божьих. А его воля нам неведома. Быть может, случайная стрела сразила бы меня в самом начале боя, быть может, сразит еще в будущих схватках. Но кроме стратига у вас есть и другие командиры. Это ваши десятники лохаги, это сотники дикархи, тысяцкие турмархи. Пока в войске жив хоть один командир, он ваш вождь, он ваш стратиг.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 Я его не виню, не виню и тех, кто пожелает остаться здесь. Но кто по-прежнему верен мне и царю Ростиславу, кто вместе со мной желает отправиться в Тмут-Аракань, шаг вперед. В едином порыве монолитным строем вперед шагнула вся собравшаяся на площади фаланга. Как позже выяснилось, желающих остаться в Цунди и в не оказалось ни одного. Увы, к моему великому сожалению, о судьбе Дражко никто из спасшихся семеновлитов толком ничего не поведал.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 Остатки войск мы собирали по всей Джавахети, и повозиться пришлось немало, ибо отдельные десятки были разбросаны по удаленным поселениям и заставам. В большинстве случаев грузины, пусть и с досадой, но отпускали моих людей. Но конкретно этот тупоголовый командир сотенного гарнизона разоружил и пленил три десятка стратеотов, а грузины под его началом изготовились к бою. Ретивый и тупой – крайне опасное сочетание, которое, увы, нередко встречается среди вояк. Явный перевес сил на моей стороне.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 Отпусти моих людей, и мы тут же уйдем. Даю слово. Убьешь их, и вы все погибнете. Воины падут в бою, но твоя смерть, она не будет легкой. Даю слово. Последние слова прозвучали особенно веско. На несколько мгновений толстяк словно потерял дар речи, побагровев так, что я уж понадеялся на поплексический удар. Но, увы, не повезло. Я сейчас же прикажу рубить голову ничтожным грекам. А когда вы пойдете на штурм, и головы полетят в вас, паршивые овцы. Да мы вас всех тут!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 Горду подошла втрое превосходящая насрать Эриста эристава Рестави Сулы-Калмахели. — Здравствуй, воевода. — И тебе не хворать, и Эриста Рестави. Не знаю, что послужило причиной, но лидер грузинской аристократии, явившийся на переговоры с переводчиком, крепко сдал за прошедшую зиму, сгорбился, заметно похудел, а рожена в его голове и бороде заметно уступила седине. Да и голос звучит заметно тише, более глухо и даже надломлено. Предположу, что всему виной поражение от сельжуков, а там кто знает. Однако, несмотря на разительные внешние изменения, взгляд санованного мужа по-прежнему остер, и чувствуется, что хоть старый лев издал позиции, но хватка его по-прежнему крепка. «А по какому праву ты разоряешь наши земли, воевода? По какому праву нападаешь на заставы, грозишься казнить жителей?» Вопросы прозвучали сурово. Калмахери сразу попытался прогнуть меня, хотя в устах толмача интонация была уже иной. Но я лишь усмехнулся этой довольно неуклюже на деле попытки.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 Ведь вы уже бросили их в битве, как и нас. Вот и подумай, захочет ли Дургулель снова помочь Баграту, царю, который воинов, пришедших ему на помощь, вероломно истребил. Такой не утаишь, Калмахели, Слух дойдет и до Тмутаракани, и до Царьграда. Подумай, как поступит мой царь Ростислав. Уж не лежат ли ваши западные земли у моря русского? Уж не косогили? Прирожденные разбойники морские служат Тмутаракани. А что скажет Базелевс, когда услышит, как грузины напали на греков-христиан, оказавших им помощь против общего врага? Талмач едва перевел последние слова, как я заговорил на ломаном скверном грузинском. «Подумай также о том, Калмахеле, что Баграту в случае чего будет проще обвинить тебя в своей воле и кровь нашу на тебя повесить, а там и удавить по-тихому, а?» Оба и переводчика и аристократа пешили. Наконец, после непродолжительной паузы, Сула заговорил. «Не знал, что ты знаешь наш язык, воевода». «Я пожал плечами. Зимой было время выучить».